— Чудесный вы человечно, сказал растроганный цвет от души, — желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе. Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния. — Э, где уж нам, дуракам, чай пить? Первое ваше пожелание, если избудется, то развелись через пять, да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, ну, а я зла никому не желаю. А второе, увы, мне, чадо мое, так же для меня невероятно, как сделал с китайским богдыханом. — я, дорогой господин Светка, признаюсь ж признаюсь полным доверием, есть тут одна в стародубе звать Клавдушка, и поразила она меня в самое сердце. На Рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться. — Ну куда, отец лесопромышленник, богатеющий человек?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 выделял нарядную весеннюю белую шляпку с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо и огромный букет свежий, едва распустившийся только этим утром сорванной сирени, которую женщина держала обеими руками. Как хороша, подумал свет, не сводя с него восторженный глаз. Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества.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 И молодое проказливое веселье она погрузила нос, губы и подбородок в цветов, время от времени будто мимоходом соединяла свои темные живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича. Но вот поезд света медленно поплыл вправо, однако через секунду стало ясно, что это только мираж, что ли, обычный на железных дорогах шел поезд «Красавица», а его поезд еще не двигался. «Хоть бы один цветок мне мысленно воскликнул, свет, и точно же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно цвета букет». Он умудрился поймать его, еще поспел, высунувшись в окно несколько раз картинам прижать его к губам, но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы зазверкали в блеске весеннего полдня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне.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 — Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель. Вы точно, как в старых сказках, какой-то чудесный добрый колдун, милый Василий Васильевич. Пожалуйста, выскажите с толком, ничего не понимаю. — Так как же, послушайте, только прощаясь, вы мне говорили, желаю вам сделать с начальником почтового отделения. Так, помните? — Помню. — И дальше желаю вам успеху одной прекрасной барышни, которой и так далее. — Верно? — Ну да. И вот представьте себе, как по щучьему велению принимаю мешок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 «Вам! Вам все дозволено, Вы мой благодетель! Смотрите, читайте!» Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурова, заместителя тяжело заболевшего почтмейстера. В фиолетовом письме...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 И я безмерно счастлив ликовал почталью. «Эх, теперь бы на радостях дернуть какую нибудь когорцу, угостил бы и охотно милого друга приятеля на последнюю пятерку. Господин волшебник, как бы нам соорудить?» «Что же, я бы не проще отозвался цвет, и в тот же миг в дверь постучались, появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке. Завтракать будете?»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 Сладкий гитарный ретурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, сопели итальянскую песенку о соло миа. Модестов выглянул из купе. Бродячие музыканты, доложил он, но, однако, вам увезет. Прямо волшебство. Цвет не ответил ему. Он вдруг каком-то озарении с ужасом вспомнил весь нынешний день с самого утра. Правду, сказал почтальон, всякое его желание. Исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю. Сторож принес чаю. Он подумал, и то мимолетно, что хорошо бы было развязаться с усадьбой, получилась телеграмма от Тофеля. Захотел ехать. Василий Васильевич предложил повозку лошадей, что тебя сказал, дарю хронометром, но из кармана неизвестно чьи дорогие старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета и получил так милый, и неожиданно весь букет с воздушным поцелуемой и обольстительной улыбкой в придачу. Случайно из простой любезности посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу, и сейчас в вагоне два пустячных случая подряд что-то нехорошее заключено».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 Слушаю, загудел в ответ ему длинный и успокоительный паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход. Вот так похвалил свет, это мне больше нравится.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 И И был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там, поясная прислуга, спохватилась и затормозила. Как все просто, подумал Свет. Но в этой мысли была печальная покорность.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 За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами человек желчный и властный стал безобразно на весь вагон орать на прислуживающего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из хитрины, а из севрюжина Эта сцена произвела отвращающие и тоскливые впечатления на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканем».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 Но при бесконечности времени и случаев может уйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто тысячу раз кряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы, еще один на проходные крушения. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрыша в карты. Они говорят, полоса, так и я попал в какую-то полосу.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 Лежит букет сирени, вверх из него торчит растворенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне». Вагон сильно качнул на повороте, букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталось лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная. «Неудовлетворительно, — насмешливо сказал Свет. Три с минусом. Ну, еще один раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся Свет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 Цвет поглядел на зеленую и золотом этикетку хрустального флакона и прочел слух, читая как по латыни «Mugust Пинаут Paris», осторожно вскрыл тонкую перепонку, обсягившую стеклянную пробку, понюхал, очень ясно и тонко запахло ландышем. Вот это случай, так случай, снисходительно одобрил свет судьбу или что другое, неведомое. Но баста, довольно, не хочу больше, надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку поглупее спать, спать, спать, спать без снов и всякой прочей ерунды. К черту колдовство, еще с ума спятишь. А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжице, спросил он. Проводник помялся. Есть. Вы, пожалуй, читать не станете. Похождение знаменитого мазурика Ракамболя. А то я дам с удовольствием тогда тащить вашего мазурика и стелите постель. Он с удовольствием улегся в свежей простыни. Но едва только пробежал глазами первой строки двенадцатой главы, одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искры сознания пронеслось его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные живые глаза и белизна зубов, сверкающих лукавый, и милые улыбки хочу завтра ее видеть, шепнул засыпающий цвет. Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаич Тофель. «Доброго утра, мой достопочтенный клиент!» — приветствовал Света ходатый. «Как изволили почевать, Я нарочно не хотел вас будить, уж очень сладко вы спали».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 — Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич? — Да специально выехал за три станции. Вам навстречу соскучился без вас, черт побери. И дело у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайте скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь. Умываясь, долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств раздражения, досады и прежнего знакомого неясного предчувствия беды. — Что за и предупредительность у этого загадочного человека? — размышлял он.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 «Представьте, я думал, что вы этого хотите, у меня вышло как-то невольно. Позвольте от души поблагодарить вас. Весна, солнечный день и первые сирени из ваших рук я ваш вечный должник. Воображаю, как вы испугались, наверное, сочли меня забежавшую бежавшую сумасшедшего дома ничуть. Это был такой милый, красивый и царственный жест. Я сохраню букетом всегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати...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 — А потому, — раздался сбоку голос Тофеля, — позвольте вас представить друг другу. По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия. Ах, это вы, Мефодий Сайч? Вот неожиданность. Тофель церемонно назвал Света, потом сказал, — подмазель Ногтева, Варвара Николаевна. А это всезнающий вездесущий месье Тофель, — ответила она, и крепко, тепло, по-мужски пожал руку Света. — Идемте к нам чай пить, — предложил Тофель, — нас сейчас уберут.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 знакомых отца всегда здоровая и весела точно рыбка в воде или птичка на ветке отец ее не нахвалится как помощницей на ногу себе никому наступить не позволит но ангельская доброта и к человеческому горю прекрасная наездница великолепно стреляет из пистолета музыканша замечательная инжинью комик на любительских спектаклях и так далее и так далее что касается цвета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 Цвет кусал губы, ерзал на месте, когда Тофель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой и боялся взглянуть на локтиву, но она сказала за дружелюбной простоту. «Я очень рад нашему знакомству, Иоанна Степановича. Надеюсь, вас видеть у себя. У вас есть записная книжка? Запишите. озерные улица». Не знаете, это на окраине, в каменные Слободке. Дом Локтеву, номер пятнадцатый. Такая. Это по четвергам около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно. Цвет раскланился.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 Дорогой тофель соговорил о делах пусть свет у него не сердится за то что он без его разрешения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 Только пока завтра же можно присмотреть уютную, хорошую квартирку 4-5 комнат, изящно обмеблировать ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тофелина это что-то удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево настоящие вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы. Галстуки же и шляпы в Париже. Ну, а это потом. Теперь надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биориц, Ницца. Словом, мы завоюем весь мир. Он болтал.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 Тофель велел подать кофе ликеров и сказал О «Больше нам пока ничего не надо, Клементий, если понадобится, я позвоню». Когда тот ушел, Тофель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл верные дапри. Потом он вернулся к столу, сел против цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжелое, и неподвижно устремленный на цвета,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 — Не понимаю, — тихо ответил Свет, и невольно подался телом назад, под давящей силой исходившей из глаз Тофеля. Какое слово! Взгляд Тофеля стал еще пристальнее, цепчей, страстнее. Пот выступил у него на висках, от переноси вверх спухли дверсходящиеся жилы, в зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни. Там, в усадьбе книга, формула, красный переплет... Мифистофель забродил в голове у цвета, тофель же продолжал настойчиво шептать, заклинаю вас. «Назовите слово, только слово. Я ваш слуга, ваш раб. Всю жизнь!» У цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то разбуженное волей тофеля бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна —